Глава 11. Москва. Петровка 38. Площадь революции. Кремль. Сентябрь 1945 года. Ивана увезли в больницу прямо из управления. Спускаясь по парадной лестнице от комиссара Урусова, он опять почувствовал резкую боль в израненной стопе Хотел присесть на ступеньки и не удержался, упал. Подоспевший дежурный помог ему доковылять до дежурки, там уложил на кушетку и вызвал по телефону неотложку. В больнице врачи обследовали конечность и долго совещались, покуда из мура не позвонил сам Урузов. Разговор с ним заставил докторов действовать, и вскоре они предложили старцеву операцию. Лёжа на больничной койке, Иван припомнил, как долго ему пришлось выносить боль и сколько раз скальпель хирурга рассекал плоть у голеностопного сустава. Как он надеялся на то, что когда-нибудь сумеет избавиться от хромоты и надоевшей трости? «Режьте», — глухо произнес он, — «но это последняя операция. Устал. Либо исправляйте, либо буду хромать до смерти». Оставшись без руководителя, сыщики оперативно-розыскной группы без дела не сидели. «Принимай, Саня, руководство», — прогудел Егоров. «И пора уже отправляться под стены Кремля для изучения первого коллектора». Васильков понимал, что группа оказалась в цейтноте, и счёт идёт на минуты. Возможно, прямо сейчас бандиты спускаются под землю, намереваясь проникнуть на территорию Кремля. И всё же он возразил. «Почему я? Ты самый опытный сыскарь. Или вон, Олесь? А я всего третий месяц в угрозыске. Олесь у начальства в опале, а я, в общем, сам знаешь». Капитан Егоров был прав. Олесю Бойко недавно исполнилось 28, и начальство, мягко говоря, считало, что ему рановато становиться старшим оперативно разыскной группы. Егорову недавно стукнуло 30, и по идее весной 1944 года вместо ушедшего на повышение майора Прохорова должны были назначить Василия, но тот наотрез отказался. «Нет, ты все. Не любил он командовать людьми и нести за них ответственность». Ещё меньше ему нравилась бумажная работа, а уж разговоры с требовательным и строгим начальством для него были сущим адом. Когда товарищи интересовались причиной отказа, Егоров отвечал просто, но убедительно. «Начальство любит покладистых, терпит самостоятельных и не выносит независимых, а я начинаю дерзить и хулиганить, если меня лишают независимости». «Это было так», — Покидая свою должность и зная особенности характера подчинённого, майор Прохоров предложил на своё место Старцева, оставив Егорова в замах. «Ладно, чёрт с вами», – проворчал Васильков и пошёл к начальству за письменным разрешением на осмотр коллектора под Красной площадью. Работы по строительству канализации в Москве начались в сентябре 1893 года. Первую очередь строили долго, почти пять лет, и летом 1898 года подключили к готовому коллектору 219 домовладений. «По этому коллектору мы сейчас с вами и передвигаемся», увлеченно рассказывал пожилой инженер Крапивин. «До 1917 года было построено еще несколько коллекторов, и доложу я вам, с запуском канализации в Москве резко сократилась смертность. Сразу в два раза!» Люди перестали болеть тифом, холерой, дизентерией и другими болезнями, связанными с плохими санитарными условиями. Перед выездом на место сыщики созвонились с начальником Центрального распределительного узла и попросили прислать специалиста, способного стать надежным гидом в подземном путешествии. Через полчаса в Мур примчался главный инженер Центрального узла Иннокентий Иванович Крапивин, превосходно знавший все хитросплетения столичной канализации». Вместе с ним сыщики пешком отправились на площадь Свердлова, до которой было рукой подать. «Осторожно, здесь пора ремонтировать кирпичную кладку», предупредил инженер и первым перешагнул образовавшуюся трещину. Васильков, Егоров и Горшеня шли следом за Крапивиным по узкой кишке первого коллектора, построенного в XIX веке. Покрытые слизью и плесенью кирпичные стены были пропитаны ужасающей вонью, о чем инженер честно предупредил, прежде чем группа спустилась под землю. Однако еще большее неудобства доставляли размеры коллектора. Бригадир Кудряшов, отвечая несколько часов назад на вопросы Старцева о характеристиках коллектора, был удивительно точен. Сложен из добротного красного кирпича, в сечении не круглый, а скорее похож на яйцо, тупым концом кверху. Ширина 1 метр 20 сантиметров, высота полтора метра, заилен примерно по щиколотку. «До войны, в 20-30-х годах, наше хозяйство быстро разрасталось. К сожалению, у нас частенько торопили, что приводило к потере качества», продолжал рассказывать главный инженер. «Но как бы то ни было, построили ряд объектов. Юго-Западный, Хапиловский, Измайловский, Яузский каналы, несколько крупных коллекторов. Плюс районные станции очистки и аэрации. Филевская, Закрестовская, Люблинская». Перемещаться по тоннелю было крайне неудобно. Оперативники шли на полусогнутых, сгорбившись и очень скоро устали. «Это товарищи с непривычки», — подбодрил инженер. Несмотря на свой почтенный возраст, он выглядел молодцом. «Сейчас дойдем до ближайшей решетки и отдохнете». Оперативники во главе с инженером Крапивиным начали спуск под землю во дворе жилого дома по Неглинной улице. Все оказалось до смешного просто. Отыскав на задворках нужный люк, Инженер поддел специальным металлическим крючком тяжелую крышку, сдвинул ее в сторону, обнажив темное вонючее нутро городского кишечника. Затем повелел спускаться и ждать его внизу. Сам же, задержавшись на одной из металлических скоб, установил крышку на место и присоединился к группе. У всех с собой были электрические фонарики, оставалось только определить направление. Туда без колебаний указал рукой Крапивин. Так и началось малоприятное путешествие. Олесь Бойко по просьбе Василькова остался с Баранцом и Кимом в управлении на Петровке заниматься идентификацией нацарапанного на рукоятке ножа прозвища. Молодых сотрудников Олесь сразу озадачил работой с документами. Ким искал упоминания о Шишескобаре в документах, хранившихся в рабочем кабинете группы. Баранец отправился в подвал, где располагался объемный архив. Сам же Бойко для начала решил обойти соседние кабинеты и поспрошать о неизвестном блатном у старожилов московского уголовного розыска. Разворачивая чистую трепицу и демонстрируя финку с нацарапанным на деревянные рукоятки прозвищем, он переговорил с четырьмя ветеранами, руководителями других оперативно-розыскных групп. Но те о таком блатном персонаже ничего не слышали. Тогда Олесь напросился в гости к старшему эксперту Мура, Александру Яковлевичу Голикову. Он работал в угрозыске с 1920 года, но в ответ лишь пожал плечами. Не знаю такого. Потеряв надежду на удачу, Бойко решил нанести последний визит в самый дальний кабинет первого этажа. В этом небольшом, но хорошо освещенном помещении работал еще один уважаемый старожил, штатный художник Мура Наум Лазаревич Карпов. Бойко понимал, что к нему лучше было бы прийти, имея при себе портрет или фотографию. Обладая феноменальной зрительной памятью, художник моментально определил бы, видел он этого человека или нет. Но, как говорится, на безрыбье и пшено икра. «Придется мне, Олесь, тебя разочаровать», — прогудел Карпов, внимательно оглядев испачканный, запекшийся кровью нож. Не встречал я этого ножа и никогда не слыхивал о шишескобаре. Поблагодарив пожилого художника, Бойко поплелся обратно. Где-то в дальнем уголке сознания еще тлел уголок надежды на двух молодых лейтенантов. Вдруг кому-то из них повезет наткнуться в архивах на неуловимого болотаря. Под землей в неудобном полусогнутом положении сыщики и главный инженер преодолели несколько сотен метров. В одну коллектора журчал ручей из нечистот, приходилось постоянно светить фонарями под ноги и выискивать сухую кирпичную кладку слева или справа от грязного потока. Наконец они достигли помещения, в котором можно было распрямиться. В правой части помещения, прямо над ручьем, находились ржавые запорные механизмы. Обойти их можно было слева, но проход преграждала надежная решетка. Воспользовавшись остановкой, сыщики закурили, чтобы хоть как-то перебить зловоние. «Здесь вы видите одну из задвижек», — объявил инженер. «Ей можно полностью перекрыть поток и заняться очисткой заиленного дренажа». «Инокентий Иванович, где мы приблизительно находимся?» спросил Васильков. «Под площадью революции. Значит, до Кремля остаётся метров двести?» «Так и есть. До угловой арсенальной башни чуть более 150 пятидесяти метров». В разговор вступил Егоров. «И что же, между Кремлём и двором на Неглинной всего одна решётка?» «Нет, есть вторая по другую сторону тройника». «Что такое тройник?» «Выражаясь языком автомобилистов, Т-образный перекрёсток». В этом месте к первому коллектору со стороны Арбата примыкает новый коллектор. Значит, если спуститься в новый коллектор где-нибудь в районе Арбата и дойти до старого коллектора, то, взломав одну решетку, можно попасть под Кремль? Теоретически, да. Но чтобы фактически добраться до Кремля, необходимо хорошо знать план подземных коммуникаций, уметь ориентироваться под землей, ну и умудриться взломать довольно хитрые и надежные замки решеток. Отвечая на вопросы инженер достал из кармана несколько ключей, нашел нужный и вставил его в фигурную замочную скважину. После двух оборотов дверца со скрипом отворилась. «В центральном узле, стало быть, есть запасные ключи?» — поинтересовался Васильков. «А как же?» — всплеснул руками инженер. «На складе, на случай аварии, всегда хранится запасной комплект к каждой решетке». Сыщики переместились в другую половину помещения. Крапивин запер дверцу, потушив окурки, двинулись дальше. В кабинете Бойко застал одного Костю, сидевшего за своим рабочим столом. По обе стороны от него высились стопки папок с грифом «Для служебного пользования». Одну из них он листал, вчитываясь в длинный список разномастных блотарей проходивших по уголовным делам за определенный промежуток времени. «Как успехи», — поинтересовался капитан. Лейтенант вздохнул. Пока ничего, не встретил ни одного упоминания. «Ты по отдельности тоже ищешь?» «Само собой, но ни шиша, ни скобаря в старых материалах не встречается. Правда, я успел просмотреть только четверть всех папок. Может, новичок, подойдя к окну, закурил бойко, или залётный гастролёр? Такое тоже возможно». Затягиваясь дымом и глядя в предвечернюю дымку, Олесь о чём-то задумался. Наконец, затушив окурок в старой консервной банке, он развёл руками и возмущённо спросил непонятно у кого. «Ну не идти же нам с вопросами о шиши на воровскую сходку!» В безмолвии почти пустого кабинета он подошел к своему столу и уставился на тряпицу, в которую был завернут бандитский нож. «На сходку мы, естественно, не попадем, но переговорить с воровскими тузами шанс имеется. Например, с теми, которые сидят по тюремным камерам». «А что, неплохая идея», — приободрился Олесь. «Тем более, что других вариантов все равно нет». Однако радость была недолгой. Он тут же представил, как на этот замысел отреагирует Егоров. «Ладно, сам схожу в бутырку, а ты только дыму наделаешь, дай-ка мне финку». Наверняка проворчит он. «И будет прав, потому что только у Василия получается спокойно и продуктивно разговаривать с отбывающими срок ворами». Егоров с Васильковым и Горшений сейчас обследовали зловонные подземелье близ кремлевских стен, до их возвращения оставалось еще какое-то время. Олесь развернул тряпицу и, стараясь не прикасаться к пятнам крови, снова осмотрел финку со всех сторон. Внезапно он замер, прищурился и присмотрелся к рукоятке. «Так не разобрать», — пробормотал он и полез в ящик стола. Вооружившись увеличительным стеклом и включив настольную лампу, капитан надолго склонился над находкой. Потом резко поднялся и направился к чайнику, но не затем чтобы напиться или заварить себе кружку крепкого чая. Выдернув из кармана носовой платок, он намочил его угол и вернулся к столу. Несколько минут Олесь с необычайной осторожностью оттирал платком с края рукояти запекшуюся кровь. Бурые пятна понемногу исчезали, обнажая дерево, а заодно и последние нацарапанные буквы прозвища «А», «Р» и мягкий знак. Когда следы крови окончательно исчезли, сыщик опять уставился на док через увеличительное стекло. Наконец он распрямился, выдохнул и привычно подтянулся к пачке папирос. На лице его появилась победная улыбка. «Заканчивай, Костя, это пустое занятие», — сказал он. «Что не понял тот?» «Бросай, говорю, бумажную канитель и сходи в архив за баронцом». «А что стряслось?» «Ничего особенного. Просто некоторые самоуверенные бандиты считают себя умнее сотрудников уголовного розыска». Захлопнув пыльную папку, Костя поднялся и подошел к Бойко. «Обрати внимание», — сказал капитан, указывая на ту часть рукояти, которую он очистил от крови. Схватив лупу, лейтенант стал рассматривать финку. «На отполированной древесине присутствует застарелая грязь, а царапины довольно свежие, потому что в бороздках грязь не скопилась, они чистые», — заключил Костя. «В том-то и дело. Владелец ножа намеренно нацарапал вымышленное прозвище перед тем, как наведаться в диспетчерскую и убить Афанасия Чумака» и специально оставил нож под столом, дескать, случайно завалился. То есть он хотел нас запутать? Запутать, навести на ложный след или попросту выиграть время. Пока мы будем искать несуществующего Шишу, он с подельниками переберется в Кремль и осуществит свою задумку. Олесь закурил папиросу и вернулся к открытому окну. «Вот гад!» – прошептал Костя и выскочил из кабинета. «Еще какой!» – проворчал вслед Олесь. «Полдня из-за него потеряли». Скольких людей отдела отрывал дурацкими расспросами. Лучше бы с мужиками в канализацию спустился. Там, небось, поинтереснее. «Вечно Олесю достается чистенькая работа», — бухтел Егоров, шагая за Васильковым. «Его надо засунуть в эту вонючую нору, а нам по кабинетам управления разгуливать и чаи распивать». В другой раз Васильков возразил бы, но сейчас и сам считал минуты до окончания этой экскурсии. Местами в старый коллектор через отверстия в стенах такого же размера вливались дополнительные ручейки нечистот, и чем ближе группа подходила к Кремлю, тем мощнее становился поток под ногами. Усиливался и мерзкий запах. «Долго еще, Иннокентий Иванович!» — справился Васильков. «Почти пришли!» — откликнулся тот. «Остался последний поворот». Вскоре фонарный луч гида осветил излом каменного тоннеля шагах в 40 от плавного поворота справа к первому коллектору примыкал такой же формы другой тоннель. Группа остановилась. Торопливо закуривая, Егоров спросил. «Это и есть вход во внутреннюю канализацию Кремля?» «Да, точнее, выход из нее». «Он единственный?» «Да, он делает большую петлю почти под всеми его зданиями и выходит сюда». «Проводите нас до ближайшего канализационного люка», попросил Васильков. После секундного раздумья Крапивин нехотя согласился. Группа повернула вправо и направилась в сторону Кремля. Через сотню метров инженер остановился посередине вертикальной шахты. Пробивая ее насквозь, тоннель уходил дальше. «Как просили, ближайший выход на поверхность», — доложил Крапивин. «То есть над нами обычный люк», — посвятил вверх Егоров. «Да, самый обыкновенный». «Надо бы глянуть, где мы находимся», — поставил ногу на нижнюю скобу Васильков. «Прошу прощения, товарищи», — вдруг схватил его за рукав инженер Крапивин. «Прошу прощения, я уже интересовался, но у вас точно есть разрешение на вход в Кремль?» «Не беспокойтесь, Иннокентий Иванович», — улыбнулся Васильков. «Начальник МУРа, комиссар милиции Урусов, при мне звонил коменданту Кремля. «Да не будем мы выходить на поверхность, нам это без надобности. Просто выглянем из-под крышки люка, чтобы определить место». Ответ удовлетворил инженера, но идея все равно ему не нравилась». «Ради бога, не привлекайте к себе внимания», — попросил он. «Нам строго-настрого запрещается нарушать границы Кремля». «Посвети, Вася», — выключил свой фонарик Васильков и полез по скобам наверх. Метра через три он уперся головой в тяжелый металлический люк. Поднатужившись, слегка приподнял его и выглянул наружу. Через три секунды, приглушенно звякнув, крышка улеглась на место. Майор не спеша спустился вниз, вытер платком ладони, отряхнул волосы. «Ну что там, Саня, не томи!» поторопил товарищ. Территория Кремля, Вася. Вытянутая треугольная площадь, здание Сената, левее Никольская башня, справа колокольня Белокаменного собора. Дела. А есть другие выходы из этого коллектора? Спросил у инженера Егоров. Конечно. Всего десятка-полтора таких же выходов. И куда же? В подвалы Сената, Большого Кремлевского дворца, здания Арсенала, Успенского собора, оружейной палаты. Есть выходы на улицы и площади для стоков дождевой воды. Войдя в раш, инженер продолжал с увлечением перечислять места, куда можно попасть из кремлёвского коллектора. Остановив его, сыщики переглянулись. «Что будем делать?» – озадаченно поинтересовался Василий. Васильков повернулся к выходу из коллектора. «Нужно срочно выбираться отсюда. Отмоемся и прямиком к комиссару Урусову».